Глава четвёртая. В концертный зал меня привезли отдельно от остальных участниц. Я ехала к месту действия в «Мерседесе Риты», которая, нажимая на педали, твердила словно мантру. «Ничего не бойся, главное — кураж. Не смотри в зал, не реагируй на девок, делай то, что должна, и получится шоколадно. Помни о деньгах, которые мы тебе с зямой отстегнём за помощь. Спокуха!» «Спокуха!» Повторяла я, уже стоя за кулисами и глядя, как участницы выпархивают под барабанную дробь на сцену. «А сейчас?» — завопил ведущий какой-то молодой киноактер из популярных сериалов. «Появится участница под номером десять, Катерина!» «Зяма шлёпнула у меня между лопаток». «Спишь, детка, пошевеливайся!» Звукорежиссёра прикрепила мне сзади на пояс шаровар черную коробочку с проводочками — просунул под топик крохотный микрофон и крикнул. «Петля готова!» «Пошла!» — приказала Рита. «Не подкачай!» «Не дыши ртом, чедра некрасиво прилипает», — дал последний совет Зяма. «Коробочка!» — шепнула я. «Та что со звуком!» «Катерина! Катерина! Катерина!» — скандировала публика. «Она тяжелая, шаровары могут упасть!» — пожаловалась я. Но Рита проигнорировала моё замечание. Она пнула меня по ниже пояса, и я выбежала на сцену. Главной задачей было не шлёпнуться. Невероятные высоты каблучиц могли подвернуться в любую минуту, но мне удалось без всяких приключений добраться до нужного места и встать между двумя девушками Оксаной и Алисой. "Гадина", моментально прошептала первая. думаешь, распишься за мной и получишь первое место? Считаешь, нацепила крутой костюмчик, последняя в линию встала и жюри твоё? Ха, дура, кому ты вроде на нужна? Продолжая говорить гадости, Оксана ухитрялась очаровательно улыбаться, глядя в зал. Потом она незаметно завела свою руку за мою спину и изо всей силы ущипнула меня за филейную часть. Я постаралась придвинуться как можно ближе к Алисе, а та неожиданно прошептала: «Наш план в силе? Мутим игру?» Я поняла, что Алиса и Катерина строили какие-то козни, и, не желая попасть в идиотское положение, еле слышно, но вполне конкретно ответила. «Нет отмена». Алиса вздохнула и спросила. «Почему отказываемся?» В мою задачу не входило болтать с участницами шоу, поэтому я прошипела. «Форс-мажор, потом полялякаем. Не на сцене же?» Слава богу, через пару секунд зазвучали фанфары, и началась, собственно, конкурсная программа. Памятуя о наставлениях режиссёра и его помощницы, я изо всех сил старалась выложиться на сцене. Брала пример с девушек, безостановочно твердя про себя. «Лампуша в тени живот. Свиди вместе лопатки, подними подбородок, опусти плечи». «И раз, и два, и три, и четыре». Спустя час я успокоилась. Участницы шоу не поняли, что вместо Кати среди них отплясывает лампа. Моё лицо скрывалось под чадрой. К тому же большинство девушек оказались вялыми, а они двигались с трудом. Кое-кто издевал. То ли девицы устали, то ли сильно перенервничали, но больше двух-третьих конкурсантов походили на сонных мух. Казалось, им наплевать, победят они или нет. Меньше всего красоток заботила Катя. И жюри тоже не испытывала к Катерине никаких особых чувств. Мне оставили средние оценки. До начала шоу Зяма и Рита, давая мне наставление, в один голос твердили. «Твоя задача — не оказаться десятой. Лучше всего занять шестое-седьмое место. В финал выйдет пять человек. Из них выберут потом трех победительниц. Никто не возмутится, если Катя не получит кару, но главное, чтобы зритель усек. Катерина срезалась на каком-то испытании». Я понимала, что выигрыш мне ни к чему, но и в Узорах одна из прежних фавориток шоу очутиться не может. Перед последним музыкальным испытанием Мита подошла, поправить мне костюм и шепнула: "Хорошо бы сейчас тебе выиграть, а то пока ты на девятой позиции, пойдут слухи, что дело нечисто, позавчера первая, а нынче плетёшься в хвосте. Сможешь сыграть на рояле? Хоть собачий вальс. Произведёшь благоприятное впечатление на уродов в жюри". Я протяжно вздохнула, а суди кто? Ладно, не стоит продолжать цитировать бессмертную комедию «Горе от ума», но люди, которые раздают оценки девушкам, действительно выглядят несколько странновато. Во главе длинного стола восседает престарелая актриса, которая из-за огромного количества пластических операций потеряла способность улыбаться. Губы ее напоминают сардельки, на лице пенсионерки двигаются только глаза, и я не понимаю, каким образом некогда популярная дива спит. Когда она моргает, её рот приоткрывается. Неужели бабушка российского кинематографа дремлет, разинув пасть? По правую руку жертвы хирургов сидит мужчина, которого ведущие именуют sex-символом нашего кино. Может быть, этот актёр, хотя, если честно, я никак не могу вспомнить, где он снимался, и был когда-то молод и хорош собой, но сейчас смахивает на откормленного к зиме кабана. Интересно посмотреть на девушку, которую не сташнит при виде 200-килограммового мача. Вот третий член судейской коллегии весьма симпатичен. Это восходящая звезда шоу-бизнеса, смозливый юноша в слишком узких джинсах и майке-алкоголичке, которую он нацепил, несмотря на глубокую осень. То ли им повели телефанеры, нюхают ники волшебный порошок, то ли у него беда с щитовидной железой. Иначе чем объяснить, что парню жарко, когда все остальные клацают зубами в неотопленном зале. На конкурсе пятибалльная система, и старая актриса ставит всем единицу. Думаю, бабушку откровенно раздражают симпатичные девочки, у которых впереди долгая жизнь и карьера. Слон на потам наоборот постоянно поднимает табличку с цифрой 5. Он безобразен снаружи, но добр в душе и даже стал мне нравиться. А вот певец пытается быть объективным. Он слишком серьёзно воспринимает свою роль и наивно полагает, что от его оценок зависит исход шоу. Но самое ужасное не это. В всякий раз перед тем, как высказать своё мнение, голосистый соловей непременно исполняет отрывок из какого-нибудь хита, так сказать, акапелла. Публика воет от восторга, птичка раскланивается, а я, закончившая Московскую консерваторию по классу арфы, испытываю приступ зубной боли. Увы, певцу не удаётся правильно взять ни одной ноты. Но почему он не прихватил с собой фонограмму? Арита толкнула меня в бок. Эй, очнись. Мы выкатим на сцену рояль, принесём гитару, скрипку, виолончель, флейту, губную гармошку. Можешь хоть на чём-то слабать, а? Нам нужно шестое-седьмое место, тогда не будет никаких претензий. Девятое не прокатит. Тащи арфу, шипнула я в ответ. Маргарита поперхнулась. Что? "Арфу?" повторила я и поторопилась на сцену. Не знаю, каким образом Маргарите удалось выполнить мою просьбу, но спустя рекордно короткое время на сцену вывезли затребованный инструмент. В зале повисла тишина, даже ведущий слегка сбился, произнося подготовленный текст. "Ну, девушки-красавицы, кто может сейчас продемонстрировать таланты? Простите, музыкальный талант?" И тут настал мой час. Рука сама собой поднялась, я воскликнула: «Я, я, я! Только, пожалуйста, принесите еще и стул, на арфе играют сидя». Миновав шеренгу мрачно насупившихся конкурсанток, я привычно положила кисти рук на струны, оттопырила мизинцы и закрыла глаза. Сколько лет прошло, а пальцы все помнят. Конечно, сегодняшнюю мою игру нельзя назвать великолепной, и, если честно, госпожа Романова всегда была фиговым исполнителем, В консерваторию я отправилась по приказу мамы, оперной певицей и отсидела в здании на Никитской улице положенные годы, не испытывая ни малейшей радости, но тем не менее, прекрасные педагоги сумели вбить в меня ремесло. Когда последние звуки музыки угасли, зал начал бешено аплодировать, даже престарелая актриса заставила себя пару раз хлопнуть в ладоши. Я кланялась словно китайский болванчик, радуясь, что оркестр которые сопровождают шоу, спрятали на балконе, и я не вижу лица дирижера Сергея Жилина. Вот он-то точно понял, сколько раз исполнительница облажалась. Почему же зритель в восторге? Но сейчас в зале не та публика, что посещает симфонические концерты и подкована по части классики, а те, кто пришел полюбоваться на красивых девушек. Вероятно, основная масса народа сегодня впервые увидела арфу. Конкурсантки тоже оказались под впечатлением. Когда мы шеренгой убегали за кулисы, девушки молчали, только Лена не удержалась и шепнула. «Все равно первое место мое. Можешь хоть задницей в саксофон дуть. Победю я». Я покосилась на красную от злости Лену. «Может, Алиска не зря называет ее королева без башни? Похоже, девушка не умеет сдерживать эмоции». «Что ты молчишь?» — сжала кулаки Лена. Я отвернулась и посмотрела на Маргариту. «Отлично!» Одобрила меня Рита. Слава богу, всё. Сначала объявят результат, полагаю, ты у нас будешь на шестом месте. Пройдём круг почёта, помашем партеру лапкой и домой. Но Маргарита ошиблась. Вероятно, влияние зямы на членов жюри было не столь велико, как рассчитывал режиссёр или актриса с певцом и ожиревшим секс-символом решили твёрдо продемонстрировать, от кого зависит судьба конкурсанток. Но после длительного совещания мэтра огласили вердикт. Первое место было единогласно отдано девушке Кате, то есть мне, Лампе Романовой. Едва мы вернулись на базу, как зяма с ритой утащили меня в комнату режиссёра и начали орать. Какого дьявола ты изображала из себя погонини? гневался режиссёр. Он играл на скрипке, уточнила я, чем вызвала на свою голову ещё больший гнев. Да хоть её, ё-моё, на дудуке, вышел из себя Зиновий. Нам не требовалось призовое место. Мы хотели красиво исключить Катерину из участниц и навсегда забыть. А ты, блин, Слава захотела. Контракта. В зеркало глянь. Давно поезд ушел, теплоход уплыл, остались развалины причала. Зяма, предостерегающий кашлюнула Рита, лампа нас выручила, и она невестка Капе. Постановщик захлебнулся очередной порцией брани и отвернулся к окну, а я, заславшись на головную боль, быстро ушла. Девушки разошлись по своим комнатам. Алиса, Лена, Сандра и Оля праздновали победу, остальные хлюпали на сами и собирались домой. Я захотела принять душ, схватила полотенце и поторопилась в подвал, но душевую уже успели занять. Из-за двери доносился мерный шум воды. Я решила подождать около входа в предбанник. Кабина одна, девушек много. Если я убегу в спальню, а потом вернусь, вероятно, обнаружу целую очередь. Я привалилась к стене и прикрыла глаза. Журчание стихло. Кто-то вышел в раздевалку, зашуршал там, по всей видимости, человек одевался. Алло, магазин? послышался из душевой знакомый капризный голос. Доставьте букет прямо сейчас. Розы в виде сердца. Ну, 11 штук. В центр воткните открытку, там напишите. Нет, сами начерыкайте. Значит так, «Леночка, поздравляю! Люблю, обожаю твой шо-то!» «Шо-то? Да не шо-так, а шо-то! Это не вопрос! Имя такое, диктую по буквам! Шашлык! Оля, Таня, Аня, ясно? Как можно быстрее! Шо-то! Слушай, блин, тебя взяли на работу после победы в конкурсе дебилок! Шашлык, Оля, Таня, Аня, это подпись! Ну, наконец-то, добралось как до жирафа! Я передумала принимать душ, побежала по коридору. Конкурсанткам велели сдать мобильные телефоны. Ни что, по мнению зяма, не должно отвлекать девушек от репетиций. Сейчас сотовые заперты, но хитрая Лена имела два аппарата. С одним она смиренно рассталась, а второй припрятала. Ну зачем заказывать доставку букета от имени своего любовника? Я вернулась в спальню, набрала номер Макса и попросила «Будь добра, узнай, есть ли в сборной Англии по футболу грузин по фамилии Руставели?» «Но он приходит Дэвид Бэкхэм», — хмыкнул Макс. «Очень надо», — взмолилась я. «Без проблем», — успокоил меня он. «Уже сижу в поисковой системе, и... О, да здесь сорок восемь Руставели, и все гоняют мяч под флагом Великобритании, тебе которого». «Его имя Шота», — быстро подсказала я. «Представь, они все шоты!» Абсолютно серьёзно, ответил Макс. Хотя, наверное, данное имя не имеет множественного числа. Тут только до меня дошло, что муж надсмехается надо мной, и я обиженно произнесла: "Врёшь, да?" Конечно, быстро согласился Макс. "Врешу, как сивый мерин. Вот интересно, почему это животное упомянуто в пословице? Врать словно сивый мерин. Разве что кони в древней Руси умели болтать? И что такое сивый? Цвет или качество характера?" «В английской команде нет шо-то Руставели?» — прервала я Макса. «Ага», — опять не стал спорить Макс. «Его там даже близко не было, хотя...» «Нашел?» — удивилась я. «Не, а я подумала, вдруг ты перепутала, назвав парня футболистом», — пояснил Макс. «Мне сказали, что Руставели — член сборной Англии по этому виду спорта», — подтвердила я. «Сборная состоит не только из парней, которые гоняют мяч», — ответил Макс. Врачи, массажисты, психолог, тренеры, повара. Все они тоже включены в команду, но Руставели среди них нет. А зачем он тебе? Одна девушка из числа конкурсанток не упускает возможности напомнить каждому, что она невеста Шота Руставели, очень богатого футболиста, вздохнула я. Макс засмеялся. Странно, что ты решила это проверить. Ним похочет вызвать зависть окружающих. Футболлисты не только имеют многомиллионные контракты, они ещё и кумиры почище звёзд кино, и шоу-бизнеса. Среди фанатов каждого мяча не только обычные люди, но и элита общества, включая президентов. Стать девушкой парня из сборной мечта половины женского населения земного шара. Что у вас там происходит? Фира и Муся соскучились, мопсы сидят под дверью, вытирают лапами горячие слёзы и стонут: "Где наша мама? Верните, о, верните её!" Ведь так не бывает на свете, что были покинуты дети. Надеюсь, я верно процитировал мультик про мамонтенка. «Хо-хо-хо! Я скормил им все шоколадное печенье!» «Собакам нельзя сладкое!» — испугалась я. «Ой, правда? А я мажу куробье сливочным маслом и посыпаю сахарным песочком!» — ответил Макс. «Феррис Мусей нравится, они в восторге!» Я немела от возмущения, а Макс продолжил. «Не волнуйся, я их ограничиваю!» Даю всего полкило мармелада в день. Эй, отомри!» Я издала стон. Макс засмеялся. «А не едят свой корм, успокойся, печенья дома нет». «Босс, босс!» — заорал кто-то в трубке. «Шеф, клиент приехал!» «Мне пора!» — живо отреагировал Макс и отсоединился. Я засунула телефон в карман и пошла в столовую. «Значит, шо-то Руставели? Ну-ну, подожду курьера с цветочками». Встречались ли вам люди, для которых самое главное в жизни произвести на окружающих впечатление беспредельно богатых и всемогущих? Они хорошо усвоили одно правило: люди верят тому, что слышат. В эпоху перестройки в Москве орудовал мошенник, который, особо не стесняясь, объявил себя генералом и втёрся в доверие к членам так называемой светской тусовки. не самые глупые, оборозованные и весьма оборотистые люди попали под обояние этого афериста. Давали ему деньги в долг, решали его проблемы, правда, спустя некоторое время верёвочка перестала виться, и генерал угодил в тюрьму. Но ведь очень длительный срок ему удавалось водить многих за нос. Если вы с многозначительным видом закатите глаза и по секрету сообщите ближайшей подружке, что у вас интимная связь, С самим фараоном Тутанхамоном слух птицы разлетится по округе, и никто не воскликнет. Секундочку, он умер в 1338 году до нашей эры. Главное — врать с уверенным видом. Но, Лена, погоди. Во время ужина раздался звонок в дверь, и спустя пару минут Михаил Матвеевич внес в столовую букет. Ларисты хорошо знали своё дело. Они расправили лепестки, розы стали огромными, издали одиннадцать бутонов, смотрелись целой клумбой. Когда девицы узрели шедевр, они замерли, а Лена поинтересовалась. «Ну и кому эту жуть прислали?» Хозяин старательно прочитал текст на открытке, торчащей из центра букета. «Леночка, поздравляю! Люблю, обожаю! Твой шашлык, Оля, Таня, Аня!» Алиса нервно захихикала, Сандра растерянно заморгала, Оля разняла рот. Лена вскочила, выхватила открытку и зачистила. Это что-то, он шутник, хи-хи. Шашлык, Оля, Таня, Ань. Понятно, да? Сложите первые буквы, выйдет что-то. Милый, он не может вылететь из Англии, играет за сборную, но никогда не забывает меня подбодрить. Солнышко. На неё устремились завистливые взгляды. Лена села на место, она явно чувствовала себя главнокомандующим на параде, благородным догом среди убогих дворняжек, тигрицей в окружении кориц.